Часть двадцать пятая. Катя. «Почему у Руслана синяк на лице? Он ещё и подрался с кем-то. Интересно, с кем и по какой причине? Да мне всё равно. Может, влетела от мужа Инны, если она замужем. Поэтому он живёт в гостинице, а не с ней. А может, он врёт, что не с ней? Он постоянно мне врёт, как выяснилось. Зачем я об этом думаю? Мне всё равно». Пусть живёт с кем хочет. Главное, не со мной. «Мама, почему папа ушёл на работу ночью?» – спрашивает Ева. «Иногда люди работают по ночам». «Ага, работают. Знаю я, каким местом он работает». «Ничего не было, хотя она хотела. Какая феерическая чушь. Все его хотят. Ему все дают. Он же у нас мачо. У меня в голове звучит голос этого Багрова. Или как его там?» Перед свадьбой знакомые девчонки говорили мне примерно то же самое, почему я их не послушала. Зачем я вышла замуж за этого человека? Я смотрю на дочку и понимаю, зачем. Чтобы у меня появилось вот это маленькое проказливое чудо, которое я люблю больше жизни. во похожа на Руслана. У неё его глаза, только более светлые и яркие. Его большой упрямый лоб и его умение улыбаться так, что все окружающие сразу тают. А ведь Руслан любит Еву. Он захочет с ней общаться после развода. Если, конечно, его ценности не поменяются с подачи Инны. Может, они вместе заведут детей. А может, она для него просто развлечение. Одна из многих. Я его 10 лет знаю, и он всегда... Снова звучит у меня в голове голос, услышанный на лестнице. Я даже не знаю, что хуже. муж кабель который лезет на всё, что движется. Или муж который влюбился в другую женщину. Всё ужасно. И он мне больше не муж. На следующее утро, отправив Еву в садик, я сажусь за ноутбук и начинаю изучать сайты с вакансиями. Как я и предполагала, спрос на спортивных менеджеров невысок. Есть пара объявлений, но там непременно нужны люди с опытом. Я заполняю несколько анкет на должность администратора фитнес-клуба, салона красоты и оздоровительного центра. Потом меня осеняет, и я звоню своему тренеру Кире. У неё сейчас как раз перерыв между группами. «Привет. Хочешь перенести завтрашнее занятие?» — спрашивает она. «Хочу спросить, нет ли у вас вакансий, администратора, например. Я ищу работу. Жаль, что ты не обратилась раньше. Недавно мы взяли нового администратора, но эта должность не особо высоко оплачивается. Я знаю. Кира думает, что я хорошо обеспечена. Но это уже не так». Мне нужны деньги, и сейчас я готова на любую работу. Конечно, хотелось бы иметь хорошую зарплату, но рассчитывать на это пока что не приходится. Так ты придёшь завтра на тренировку, спрашивает она. А можно вернуть абонемент? Он годовой, а я только начала. И денег он стоит немалых, а у меня теперь лишних нет. Нет, абонемент невозвратный. А что случилось? Ничего. Рассказывать о своей семейной драме мне совсем не хочется. Я не поняла, тренировку отменять? отменяй, мне пока не до этого». И я снова закопалась в сайты вакансий, раздумывая, на какие ещё должности я могла бы претендовать. А ближе к обеду ко мне пришла соседка Оля. «Как дела?» «Нормально». «Да ладно, что я не вижу, что ли?» Сама через всё это проходила. Оля смотрит на меня внимательно и качает головой. «Только не надо меня жалеть», вырывается у меня. «Я не хочу опять раскиснуть. Утро было относительно бодрым. Я была занята». Мне некогда было предаваться сожалениям и мазохизму, заключённому в воспоминаниях о том, что я видела в кабинете мужа. «Может, тебе помощь нужна?» – спрашивает Оля. «Я работаю ещё, а ещё мне нужно подать заявление на развод. Я пока не разобралась, как это сделать. С разводом я тебе помогу, а по поводу работы – какое у тебя образование? Институт физкультуры, специализация «Менеджмент в спортивной индустрии». Ого, ну и специальность ты выбрала». Нет, таких связей у меня и близко нет, но можно попробовать поискать какое-нибудь тёплое местечко. Спасибо, я буду очень признательна, если что-то найдётся. С деньгами плохо? Я должна начать сама зарабатывать, уклончиво отвечаю я. Да, теперь придётся. Твой вчера приходил? То ли спрашивает, то ли утверждает Оля. Я нехотекиваю, не хочу о нём говорить. Я его видела, стоял у машины на улице чуть ли не час, а потом уехал. «Я молчу. Не знаю, зачем он там стоял. Наверное, придумывал, что ещё мне соврать. Какой ещё навешать лапши?» «Просил прощения?» – спрашивает Оля. «Пытался убедить меня, что я идиотка. В смысле? Мол, ничего не было. Кому ты веришь, мне или своим лживым глазам?» «Обычное дело», – вздыхает Оля. «Мой поначалу тоже рьяно отпирался. Потом признался и раскаялся. А я такая гордая уехала с сыном к маме». Надо было сразу у него дом отжать, пока он мучился виной. «Так дом же в итоге остался у тебя. Или я чего-то не понимаю?» «В итоге остался. Но очнулась я слишком поздно. Каких нервов мне это стоило? Суды, угрозы, шантаж? Пришлось подключить влиятельных родственников». Я поморщилась. «Угрозы и шантаж — это точно не мои методы. Пока я была у мамы, эта баба к нему переехала», — продолжает Оля. «А его чувство вины куда-то улетучилось». «Ты же не собираешься уезжать к маме? Не вздумай!» «Наоборот, мама ко мне приезжает». «Вот это правильно. Я не буду воевать с Русланом. Если у меня есть права на часть дома, хорошо. Может, после развода получится купить однушку». «Ну и дура, что не собираешься воевать!» — восклицает Оля. «Ты могла бы ободрать его, как липку. Он это заслужил. Он поступил с тобой подло. Ты годами для него из кожи вон лезла». «А он в это время таскался по другим бабам. Он относился к тебе, как к обслуге». Оля разошлась не на шутку. «Интересно, она о себе или обо мне говорит? Похоже, её рана ещё не зажила. Мы живём здесь три года, значит, со времени её развода прошло ещё больше, а ей до сих пор больно. У меня тоже так будет. Сколько времени нужно, чтобы эта боль притупилась? А ещё лучше, совсем отпустила. Или она всё же говорит обо мне?» «Была ли я для Руслана обслугой?» «Может, и была. Я была удобной домашней женой, которая запекает индейку по специальному рецепту и стирает рубашки особыми средствами, и ждёт мужа дома с тапочками в зубах, пока он живёт полной насыщенной жизнью, включающей секс в рабочем кабинете в обеденное время».